Пятое. Фрэнк передал свою винтовку Ордуэ. Его нужно реанимировать. Прошлым летом я прошел курс. Клинт нацелил винтовку в грудь Фрэнка. Нет. Фрэнк уставился на него. Парень, ты сбрендил? Назад. Микаэла тоже нацелила винтовку на Фрэнка. Она не знала, что задумал Клинт, но поняла, что тот разыгрывает последнюю карту, которая у него оставалась. Оставалось у нас, поправила она себя. Давайте перестреляем их всех, крикнул Карсон Стратерс. Судя по голосу, он был на грани истерики. И эту дьявольскую женщину тоже. Успокойся, сказал Фрэнк и спросил Клинта: Ты хочешь, чтобы он умер? Что это докажет? Иви может его спасти, ответил Клинт. Можете, Иви. Женщина в камере молчала, стояла, опустив голову. Ее волосы скрывали лицо. «Джерри, если она его спасет, вы позволите ей уйти?» «Этот старый членосос прикидывается!» — крикнул Карсон Стратерс. «Все подстроено!» «Могу я проверить?» — начал Фрэнк. «Ладно», — кивнул Клинт. «Но только быстро!» Повреждение мозга начинается через три минуты, и я не знаю, сможет ли с ним справиться даже сверхъестественное существо. Фрэнк поспешил к Уилли, упал на колено, приложил пальцы к шее старика, посмотрел на Клинта. — Сердце остановилось. Я должен его реанимировать. — Минуты раньше ты собирался его убить, — проворчал Рид Бороз. Помощник шерифа Трид, который думал, что много чего навидался в Афганистане, застонал. — Я ничего не понимаю. Просто скажите мне, что нужно сделать, чтобы вернуть мою малышку, и я это сделаю. Кому он обращался, так и осталось неясным. — Никакой реанимации. Клинт повернулся к Иви, которая по-прежнему стояла, опустив голову что было хорошо, потому что она не могла не видеть лежавшего на полу мужчину. Это Уиллебург. Когда страна призвала его на военную службу, он служил. Сейчас добровольно помогает пожарному депо тушить по весне пожары. Бесплатно. Помогает и с бобовыми обедами, которые женская помощь устраивает для семей бедняков, кому штат не в состоянии наскрести денег – Осенью тренирует юных футболистов. И он хороший тренер, Джаред оси под слез. Он десять лет заботился о своей сестре, продолжил Клинт, когда у нее обнаружили болезнь Альцгеймера. Кормил, приводил домой, когда она внезапно уходила, менял обгаженные памперсы. Он пришел защитить вас, потому что хотел поступить правильно и по совести, За всю свою жизнь он не причинил зла ни одной женщине. Теперь он умирает. Дадите ему умереть? В конце концов, он всего лишь мужчина. Кто-то кашлял от дыма, который тянул из бродвея. На мгновение повисла тишина, а потом Иви Блэк закричала: Потолочные лампы взорвались, запертые двери камер открылись и с грохотом захлопнулись, словно зааплодировали железные руки. Несколько мужчин в отряде Фрэнка вскрикнули, один пронзительно завизжал, как маленькая девочка шести или семи лет. Ордуи повернулся и побежал. Его шаги гулко отдавались от шлакоблочных стен. — Поднимите его! — приказала Иви. Дверь ее камеры открылась, как и остальные если вообще была заперта. Клинт не сомневался, что Иви могла уйти в любую минуту той недели, что провела в камере, если бы пожелала. Крысы лишь сыграли свои роли в ее театре. Клинт и Джаред Нуркрасы подняли обмякшее тело Уилли. Он был тяжелым, но Иви подхватила его, как мешок с перьями. — Вы возвали к моему сердцу, — сказала она Клинту, — Это жестоко, доктор Норкерс. Ее лицо было серьезным, но ему показалось, что в глазах мелькали искорки веселья, может, даже радости. Левой рукой Иви обняла Уилли за внушительную талию, правую положила на слипшиеся, мокрые от пота волосы на затылке старика, потом прижалась губами к его рту. Уиллис содрогнулся. Его руки поднялись, чтобы обнять Иви. В мгновение старик и молодая женщина тесно прижимались друг к другу. Потом она отпустила его и отступила на шаг. Как себя чувствуете, Уилли? Чертовски хорошо, ответил Уиллибург и сел. Господь, сказал Рид Ридбарос, он помолодел. — Лет на двадцать. — Я так не целовался со старших классов, — заявил Уилли, — если вообще так целовался. — Мэм, думаю, вы спасли мне жизнь, я вам за это признателен, но поцелуй был еще лучше. И виза улыбалась Рада, что вам понравилось. Мне тоже понравилось, хотя выиграть в растущий город было приятнее. Кровь Клинта больше не кипела. Переутомление и последнее чудо Иви охладили ее. Он смотрел на ярость, которая недавно переполняла его, как смотрит на незваного гостя, вломившегося к тебе в дом и готовящего себе на кухне экстравагантный сытный завтрак». Сейчас он испытывал грусть, сожаление и безмерная усталость. Ему хотелось поехать домой, сесть рядом с женой и просто сидеть, не говоря ни слова. «Джерри», — сказал Клинт. Фрэнк медленно повернулся к нему, словно выходя из транса. «Отпусти ее. Это единственный способ». «Возможно. Но даже он ничего не гарантирует, верно?» «Да», — согласился Клинт. «Где ты видел гарантии в нашей гребанной жизни?» «Плохие времена и хорошие времена», — произнесла Энджел. «Плохие и хорошие. Все остальное — конский навоз на конюшне». «Я думала, мне придется пробыть здесь до четверга». Но Иви рассмеялась. И смех ее напоминал перезвон колокольчиков. Я забыла, как быстро могут действовать мужчины после того, как примут решение. — Это точно, — кивнула Микаэла. Достаточно вспомнить «Манхэттенский проект».